Пункт второй. Энгармоническая замена или близнецы по звучанию. У той же самой клавиши на рояле есть два имени. Например, ми-бемоль и ре-диез занимают ту же клавишу. Такой обмен имен называется энгармонической заменой, но этот трюк звучания существует только для клавишных инструментов. Для струнных ре-диез звучит слегка выше, чем ми-бемоль. Усреднение двух разных нот так, что они занимают... Ту же самую клавишу принадлежит к славным победам перцептуальной революции, происшедшей в музыке несколько столетий тому назад благодаря введению темперированного строя для клавира. Темперация не затронула скрипку, виолончель и контрабас, поскольку у них нет фиксированных мест для нот. Пространство энгармонической замены показано на карте квинтового круга. На квинтовом круге видны знаки при ключе для всех тональностей а также расстояние между всеми тониками в тональном пространстве. «Квинтовый круг» был впервые опубликован в 1677 году украинским композитором Николаем Делецким в книге «Мусикийская грамматика». Первое, что мы видим на этой карте, это цикличность тональных отношений. Если двигаться по квинтовому кругу против часовой стрелки от белоклавишной тональности до мажор, то прибавляются бемоли, А если двигаться от до-мажора по часовой стрелке, то прибавляются диезы. Каждый шаг по кругу равен квинте, отсюда и название «квинтовый круг». Чем больше шагов по квинтовому кругу между двумя тональностями, тем меньше у них общих тонов, и тем дальше они друг от друга в тональном пространстве. Если для до-мажора и соль-мажора разница составляет всего лишь один чужестранный тон, то для до-мажора и си-мажора Разница увеличивается до пяти необщих тонов. Квинтовый круг показывает расстояние между тональностями. Чем больше общих тонов, тем ближе две тональности на квинтовом круге. Для каждого набора знаков при ключе существуют две сестрички тональности. Одна из них в мажорном ладу веселая, а другая в минорном, грустная. На квинтовом круге они занимают то же самое место. Тональность в мажоре обозначена заглавной буквой, а в миноре маленькой буквой. У квинтового круга есть занимательная особенность, которая наводит на мысль о ленте Мебиуса. Внизу круга, там где появляются тональности с большим количеством знаков при ключе, происходит массивный эндгармонический фокус, когда две гаммы с различной нотной внешностью приобретают идентичное звучание. Тональности с большим количеством бемолей превращаются в тональности с большим количеством диезов и наоборот. Так, тональность до диез мажор, 7 диезов при ключе, одинакова по звучанию с тональностью ре бемоль мажор, 5 бемолей при ключе. А тональность фа диез мажор, 6 диезов при ключе, равна соль бемоль мажору, 6 бемолей при ключе. Бемольные и диезные поверхности плавно переходят друг в друга. Энтгармонические гаммы-близнецы выглядят одинаково на рояле, но их нотная запись совершенно различна. Энтгармоническая замена является собой плод перцептуальной революции, которую мир музыки испытал несколько столетий тому назад. Среди тех, кто участвовал в проведении этой революции, были китайский математик принц Джу Цзайюй, итальянский композитор Царлино, и его ученик Винченцо Галилеи, отец знаменитого астронома Галилео Галилеи, датский математик и инженер Симон стевен французский композитор и теоретик Жан-Филипп Ромо и многие-многие другие. Суть революции была в новых методах настройки клавишных инструментов, что привело к покушению на частоту звучания музыкальной гаммы.